Смотрите книгу одиннадцатую, том 22, страницы 444-445 настоящего издания. Теперь вследствие просьбы императрица согласилась употребить представленные способы умножения доходов, и в начале 1750 года наложено на ведро вина по 50 копеек. Во всем государстве ровно, кроме Остзейских губерний, Малороссии, Слободских полков и Сибири. Также и соль положено продавать по 35 копеек пут, кроме Астрахани и Черного Яра, где цена определена в половину. В соляной конторе оставлять от этой продажи миллион рублей — и употреблять их в расход по особливым указам императриц А что будет лишку в сборе, то отсылать в зачет подушных денег в главный комиссариат. Сначала встретились затруднения. Главный магистрат донес, что в Казани винная продажа началась по новому положению с 1 марта, и против прежнего сбор очень уменьшился. Явилось... 1229 рублей, а в 1749 году, в марте месяце, собрано было 2622 рубля. То же случилось и в Вятке. Комиссариат доносил также, что тамбовские откупщики под видом выемки кормчего вина, приезжая многолюдством, забирают уездных обывателей И хотя вина не вынимают, однако бьют их смертно и разоряют, отчего эти обыватели могут прийти вне состояния платить подушный сбор и прочие подати. Такие же жалобы приходили из Псковской провинции. Сенат решил принять самые деятельные меры против того, чтобы изысканный способ увеличения доходов не оказался недействительным. Он заподозрил... Казанские и Вятские магистраты в нерадении и послал освидетельствовать тамошние сборы. А в конце года во все губернии отправлены были особые чиновники для наблюдения за правильную продажей соли и вина по новому положению. Журналы и протоколы Сената 1750 года, 12 февраля, 5 марта, 8 июня, 11 июня, 1 ноября. Центральный государственный архив. Книги сенат А между тем Сенат все еще не имел подробных ведомостей приходом и расходом. 13 апреля 1749 года Сенат рассуждал, что он велел наикрепчайшим образом взыскивать на камер коллеги чтоб немедленно сочинены были ведомости о доходах и расходах с 1743 по 1747 год, а до тех пор, пока они не будут поданы в сенатскую контору президента коллегии и членов, секретарей и приказных служителей, держать в коллегии без выпуску и смотреть за этим экзекутору. Несмотря на то, ведомостей до сих пор не поданы и потому представить сенатской роты унтер-офицера с солдатами, чтоб не выпускать президента и прочих. Но это была только угроза, чтоб заставить поспешить делом. Ведомости не подавались, и 19 сентября призван был в Сенат прокурор камер-коллегии философов и спрашивал, сочинены ведомость и для чего до сих пор не внесены в Сенат? Прокурор отвечал, что ведомости сочиняются, и как скоро окончатся, то подадутся. На это ему приказано, чтоб коллегия в этом деле крайнее старание имела, и для того бы присутствующие как до полудня, так и после полудня в коллегию съезжались, а секретарей и приказных служителей держать в коллегии без выпуску. Если же ведомости скоро не будут окончены, то прокурора... и присутствующих держать будут без выпуску. Там же 13 апреля. Последним прибежищем в финансовых нуждах был, как мы видели, монетный двор, из которого брали необходимые суммы обыкновенно под видом займа. Но свидетельства, что запасный капитал уже истощался, показывают, как штатсконтора платила свои долги. Так и в конце 1750 года штатсконтора потребовала, чтобы приказано было отпустить до 300 тысяч рублей взаимообразность денежных дворов на счет отсылаемых туда пошлинных ефимков и серебра. А если отпущено не будет, то в расходах последует остановка. С 1746 года по 1750 год на монетном дворе было вычканено миллион четыреста рублей в том числе полуполтинников восемьсот пятнадцать рублей гривенников шестьсот пятьдесят рублей Сенат приказал сделать гривенников еще на 532 855 рублей, чтобы в случае их недостатка в размене крупной монеты не могло последовать крайней нужды. Там же 8 июня 11 декабря 1750 года. Надобно было обратить внимание на то, чтобы число плательщиков увеличивалось. а не уменьшалось, и чтоб они могли платить. Постановление, что новообращенные в христианство жители восточных окраин освобождались на известный срок от податей, которые раскладывались на оставшихся в язычестве или магометанстве, это постановление должно было вести к большим затруднениям. В Казанской губернии всех инородцев в подушном окладе считалось 319 085 душ. Из этого числа к 1 января 1749 года крестилось 170 759 душ, из которых минула льгота 30 153 душам, а льгота еще не минула 140 606 душам, осталось в неверии сто сорок душ. следовательно на против иноверцев приходилось больше двадцати двух душ. и на этих оставшихся в неверии расположено на вторую половину 1748 года по 53 копейки и того 79 тысяч 850 рублей. До доимок расположено 379 тысяч 581 рубль. Всего должно было взыскать 459 тысяч 431 рубль. До тех же оставшихся в неверии рекруты и лошади взысканы. Да еще следовало взыскать по последнему набору.